Не будите спящего поросенка! Кто же попадал под карающую дань закона от 7 августа? Три крестьянина, из коих двое, по данным обвинительного заключения, кулаки, а по представленным им справкам не кулаки, а середняки, взяли на целые сутки колхозную лодку и уехали на рыбную ловлю. Из-за этого самовольное пользование колхозной лодкой применили декрет 7 августа, присудили к очень серьезной мере наказания. Или другой случай, когда по декрету 7 августа была осуждена целая семья за то, что занималась ужением рыбы из реки, протекавшей мимо колхоза. Или третий случай, когда один парень был осужден по декрету 7 августа за то, что он ночью, как говорится в приговоре, баловался в авине с девушками и причинил этим беспокойство колхозному поросенку. Мудрый судья знал, конечно, что колхозный поросенок является частью колхозной собственности, а колхозная собственность священна и неприкосновенна. Следовательно, рассудил этот мудрец, нужно применить декрет 7 августа и осудить за беспокойство к 10 годам лишения свободы. «Мы имеем приговоры с очень серьезными мерами социальной защиты за то, что кто-то ударил камнем колхозного поросенка. Опять-таки поросенок. Причинил ему некоторое телесное повреждение. Применен декрет 7 августа как за посягательство на общественную собственность. Сноска 210». Вышинский А.Я. «Революционная законность на современном этапе». Издание второе, Переработанная. Москва. 1933. Страницы 102-103. Что это? разнозданные фантазии обличителей, достойные пера Солженицына? Нет, все эти факты приводит в своей брошюре знаменитый сталинский прокурор Ая Вышинский. Однако тут же делает важное добавление. Правда, эти приговоры неуклонно отменяются, сами судьи неуклонно со своих должностей снимаются, но все-таки это характеризует уровень политического понимания. Политический кругозор для тех, которые могут выносить такого рода приговоры. Сноска 211. Там же страница 103. А вот еще целый ряд похожих примеров. Учетчик колхоза Алексеенко за небрежное отношение к сельскохозяйственному инвентарю, что выразилось в частичном оставлении инвентаря после ремонта под открытым небом, приговорен Нарсудом по закону 7 августа 1932 года к 10 годам лишения свободы. При этом по делу совершенно не установлено, чтобы инвентарь получил полную или частичную негодность. Договор Нарсуда Каменского района номер 1169 – 18 февраля 33 года. У посевщика колхоза Филиппова в его доме было обнаружено 5 килограммов протравленной пшеницы. Филиппов объяснил, что эту пшеницу, по-видимому, натаскали дети с подвод, проезжавших возле его дома. Без какой-либо проверки объяснения Филиппова суд приговорил последнего по закону 7 августа к 10 годам лишения свободы. Колхозник, в прошлом бедняк Попов, после выполнения поручения правления колхоза по доставке курсантов на другой хутор, возвращаясь в колхоз, заехал к родственникам. По возвращении его в колхоз составлен акт о том, что лошади оказались выбиты, нужно поправлять. Нарсуд Каменского района от 1 февраля 1933 года приговорил Попова по закону 7 августа к 10 годам лишения свободы. Колхозник Лазуткин, работая в колхозе в качестве воловщика, во время уборки выпустил быков на улицу. Один вол поскользнулся и сломал себе ногу, вследствие чего по распоряжению управления был прирезан. Нарсуд Каменского района 20 февраля 1933 года приговорил Лазуткина по закону 7 августа к 10 годам лишения свободы. Служитель религиозного культа Помосков, 78 лет, поднялся на колокольню для того, чтобы смести снег, и обнаружил там два мешка кукурузы, о чем немедленно заявил в сельсовет. Последний направил для проверки людей, которые обнаружили еще мешок пшеницы. Нарсуд Каменского района 8 февраля 1933 года приговорил Помоскова по закону 7 августа к 10 годам лишения свободы. Колхозник Камбулов Нарсудом Каменского района 6 апреля 1933 года приговорен по закону 7 августа к 10 годам лишения свободы за то, что он, будучи заведующим амбарами колхоза «Бедняк», занимался якобы обвешиванием колхозников, вследствие чего летучей ревизии обнаружен в одном амбаре излишек зерна в 375 кило. Нарсуд не принял во внимание заявление Камбулова о проверке других амбаров, так как, по его утверждению, вследствие неправильного списания должен быть недостаток того же количества зерна в другом амбаре. Уже после осуждения Камбулова его показания получило подтверждение, так как это зерно было заприходовано на другой амбар, и там оказалась недосдача 375 килограммов. Проверка комиссии колхоза у воловника Жукова обнаружила, что «быки также стоят не в чистом виде, у которых по-прежнему кругом на них грязь, на что и был составлен на него акт». Так сформулировано обвинение Жукова по приговору. Так оно проходит и по делу. Нарсуд Каменского района 18 февраля 1933 года приговорил Жукова по закону 7 августа к 10 годам лишения свободы. Договор Нарсуда Каменского района, номер 11002, 10 мая 1933 года. Нарсуд третьего участка Шахтинского, ныне Каменского района, 31 марта 1933 года приговорил колхозника Овчарова за то, что последний набрал горсть зерна и покушал ввиду того, что был сильно голоден и истощал, и не имел силы работать. По статье 162 УК, ко второй главе. Лишение свободы. Колхозник Бакланов признан виновным в том, что он, будучи сельщиком на сверхраннем севе, набрал полные карманы зерна, которое у него было изъято в очень небольшом количестве – 1-2 килограммов. И приговорен по закону 7 августа к 10 годам лишения свободы. Договор Нарсуда Каменского района номер 1683, 8 апреля 1933 года. Единоличница Зенкова, будучи мобилизована охранять колхозный посев и отгонять птицу, так как посев еще не был забаранован, собрала 2 килограмма посеянного зерна, которое тут же было у нее изъято. Нарсуд Каменского района 16 апреля 1933 года приговорил Зенкову по закону 7 августа к 10 годам лишения свободы. Сноска 112. Лисицын Петров, по судам Северодонского округа Советская юстиция, 1934, сентябрь, номер 24, страницы 4-5. Однако не зря говорят «заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». Низкий уровень юридической грамотности местных кадров в купе с излишним рвением приводили к массовым перегибам. Как сказал по этому поводу Ая Вышинский, здесь можно говорить о левацком извращении, когда подклассового врага стали подводить всякого, совершившего мелкую кражу. Сноска 214. Вышинский А.Я. Революционная законность на современном этапе. Издание второе. Переработанная. Москва. 1933. Страница 102. С перегибами боролись, в частности, требуя применять к незначительным кражам статью 162 УК РСФСР, которая, как мы помним, предусматривала гораздо менее строгое наказание. В целом, ряде случаев закон неосновательно применялся к трудящимся, совершившим хищение либо в незначительных размерах, либо по нужде. Вот почему было указано на необходимость применения статьи 162 и других статей УК в этих случаях. Сноска 215. Булат И. Год борьбы за охрану социалистической собственности. Советская юстиция. 1933. Август. Номер 15. Страница 2. Судебные ошибки, как правило, тут же исправлялись. По данным, зафиксированным в особом постановлении коллегии НКЮ, число отмененных приговоров в период времени с 7 августа 1932 года по 1 июля 1933 года составило от 50 до 60 процентов. Сноска 216. Вышинский А.Я. Революционная законность на современном этапе. Издание второе, переработанное. Москва, 1933, страница 100. Но помимо пострадавших за потревоженный сон колхозного поросенка среди осужденных по закону от 7 августа встречались и и расхитители. Из записки зампредседателя ОГПУ Г.Е. Прокофьева и начальника экономического отдела ОГПУ Л.Г. Миронова на имя И.В. Сталина от 20 марта 1933 года. Из дела о хищениях раскрытых ОГПУ за отчетные две недели обращают на себя внимание крупные хищения хлеба, имевшие место в Ростове-на-Дону. Хищениями была охвачена вся система рост прохлебокомбината, хлебозавод, две мельницы, две пекарни и 33 магазина, из которых хлеб подавался населению. Расхищено свыше 6 тысяч пудов хлеба, одна тысяча пудов сахара, 500 пудов отрубей и другие продукты. Хищением способствовало отсутствие четкой постановки отчетности и контроля, а также семейственность и спайка служащих. Общественный рабочий контроль, прикрепленный к хлебной торговой сети, не оправдал своего назначения. Во всех установленных случаях хищений контролеры являлись соучастниками, скрепляя своими подписями заведомо фиктивные акты на недовоз хлеба, на списание усушки, на развес и тому подобное. По делу арестовано 54 человека, из них 5 членов ВКПБ. Крупные хищения вскрыты в торфяной секции МОСПО, ведающей снабжением рабочих торфянников. Хищническую группу возглавлял заведующий торговым отделением торф-секции Никитин, бывший офицер, который подобрал на склады в качестве служащих уже судившихся бывших торговцах, помещиков и другой чуждый элемент. Организация имела свою агентуру в торф-рабкопах, на местах, в частности, в Орехово-Зуеве и Шатурстрое. Не ограничиваясь прямыми хищениями, организация на деньги торфяной секции вагонами закупала продукты и сбывала их на сторону, присваивая вырученные деньги. По делу арестовано 10 человек. Следствие продолжается. В ЗРК завода имени Сталина в Таганроге, военный завод с 9 тысячами рабочих, скрыта большая хищническая организация в составе 82 человек, расхитившая из фондов рабочего снабжения продовольствия на 435 тысяч рублей по твердым ценам. В эту организацию входили служащие местных рыбзавода и мясокомбината. В Таганрогском отделении «Союз Транса» ликвидирована организация в составе 62 шофёров, грузчиков и портовых служащих, среди которых выявлено значительное количество бывших кулаков, торговцев, а также преступного элемента. Организация при перевозках похищала в дороге грузы, перевозившиеся из порта. О размерах хищений можно судить потому, что только зерна и муки расхищено около 1500 пудов. Сноска 217.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 А потом внуки казненных воров и расхитителей будут уверять, что их безвинно пострадавшие дедушки были расстреляны за колоски.